Глава десятая. Часа за три до рассвета Вейна, в свою очередь, обошел стоянку по периметру, потом ушла кайте, так и оставшаяся у их с хафом костра. Напарник спал, умотавшись в плотное шерстяное одеяло и даже похрапывал слегка. Эй ты сам задремал, но вернувшаяся кайте коснулась плеча, и он проснулся. Подбросил пару веток в почти погасший огонь. Небо уже обрежилось серым, было холодно и стыло. Девушка привалилась боком, прижимаясь теснее, и сунула руки ему под плащ, чтобы быстрее согреться. А потом вдруг приподнялась и коснулась губами губ. Эйд замер, опешив, и она поцеловала снова, смелее и откровеннее. Он просто не стал отвечать. Чуть отстранился и посмотрел в тревожные темные глаза. Поймал взглядом нервную улыбку, скользнувшую по только что целовавшим его губам. «Это лишнее, Кайтмарен. Мы не в землях. Я вольна поступать, как мне вздумается». Вернула она ему его слова. «Я делаю так же. Я не ровня тебе, принцесса Элифитаре. И не пара». Этот внезапно обретённый Хайлентес все испортил. «Все грезят истинным чувством и плевать хотят на привычное». С горечью в голосе отозвалась она, выбираясь из-под плаща. «Не знаю, испортил ли, но изменил точно», — ответил Эйт, глядя в огонь. Кайти поднялась, помолчала, думая о своем, и также, глядя в огонь, сказала. «Спасибо за тепло, Тиэн. Света в ночи». Ушла, оставив свою обиду рядом с ним. «Спасибо за...» От ее объятий тепла он не чувствовал. Там, где были руки, и там, где были губы, остался только сырой озноб. Придвинулся к огню почти вплотную. Кожа на лице щипала жаром, припекала в колени, и перстень печатка с затёртым знаком рода нагрелся и жёгся, а внутри было все так же зябко. Вейна, наверное, с ногами бы в костер залез, если бы это помогло избавиться от выматывающего холода и пустоты. Шевельнулся Хавтис, Приподнялся. «Эйд, ты в порядке?» «А что? На тебе лица нет. Поспи, я подежурю. Сколько тут осталось?» Вейна пожал плечами, потянул одеяло, разматывая скатку, и лег. Подальше от огня. К чему душу травить? Следующая неделя прошла более-менее ровно. Если не брать в расчет усиливающуюся нервозность, сегодня особенно. Первыми начали взбрыкивать лошади, даже спокойные и апатичные тяжеловозы нервно прядали ушами и дергали. Вейн, оточивший кинжал, сидя на телеге, пропорол ладонь. Не глубоко, но пока искал, чем кровь остановить, заляпал штаны и плащ, а когда нашел, уже само перестало. Все равно завязал. Ворчал и ругался задницами на потеху хавтизу. Выбрался из телеги, потянулся. В плечо кнулась конья морда, дернула за рукоять одного из мечей. Эйт изловил зловил поршивку и забрался в седло. Впереди снова собачились. Люди тоже нервничали. От чего раздражались быстрее, ссорились. Один раз до ножей дошло, но не до крови. По правой стороне дороги второй день стелилась каменная в трещинах пустошь с купинами остистой черной травы и кустами, чьи ветки больше походили на потемневшие рыбьи кости, чем на что-то живое. Ветра не было, и слышался каждый шаг и скрип, и, казалось, люди затем и старались производить побольше шума, чтобы отгородиться от этого безмолвия. Он надеялся на расстояние в полет стрелы, 20 лет назад здесь был луг, дальше светлая дубрава и несколько деревень, уже брошенных, но яблони еще цвели, сопротивляясь поразившему землю недугу. Сейчас полотно лоскутного пути, словно граница, отделяло больное от здорового, контраст был разительный. Весна еще собиралась силами, на полевую сторону от дороги, куда не добралась тьма, среди буры прошлогодней травы. Проклюнулась молодая, и недалекий лиственный лес подернулся зеленоватой дымкой. На подъезде к пустоше, к хитаану селил ночные караулы. Днем Эйд то и дело ловил на себе его взгляд, словно тот решал, сможет ли повернуться спиной без угрозы напороться на скаж в полусражении, когда можно случайно задеть своего. А позавчера довелось услышать в придорожных кустах занимательный разговор из которого выходило, что основная ценность обоза в одном единственном фургоне, том самом, что сторожат личные охранники купца, а все остальное собрано едва ли не для прикрытия. И сокровища умещаются в паре сундуков и клети, накопители или амулеты, и тот или те, кто их заряжает. Отдарённая не такая уж редкость, редко можно встретить способные сделиться силой. Это старшая кровь до третьего колена. Дальше только что-то одно. Либо дар, либо интересная внешность, включая характерные формы уши. Либо здоровье и более долгая жизнь. Глупо. Очень глупо тащиться вдоль черной пустоши с сундуком, полным магических штук. Это он, Вейна, со своим куцем даром не слышит, как звучат наполненные силой камни. А пепельники услышат и пойдут на этот звук словно крыса за флейтой. Об этом мало кто знает. Эксперимент едва не стоил Эйту его долгой жизни, а его лошади стоил. И ещё Эйт понял, что и бегун из него так себе. Он вообще много в чем был так себе. Вейна пару раз пробирался поближе к голове обоза. Один раз его почти сразу послали лесом, и пришлось косить под придурка и делать вид, что искал обозничего. Во второй удалось увидеть сквозь приоткрывшийся клапан край клетки с двумя пленниками. Не разобрать, парни или девушки. Длинноволосые, и одеты одинаково. Штаны, сапоги и цепь по полу. Взгляд Бугая из охраны купца, того, что его накануне прогнал, не предвещал ничего хорошего. После этого к стал следить. Кайтмарен почти все время находилась рядом с ним. Вейна было, в общем-то, плевать. Просто коробило, как быстро она сменила грелку. Опять свара. Уже ближе. Хафтис, задремавший в седле, встрепенулся, вытянул шею и стал прислушиваться. Самое занятное, что спокойнее всего было именно во хвостье обоза, где ехали лишённые проплаченной охраны попутные. Всего четыре телеги и старенький фургон. Они становились на ночевку особняком, разводили общий огонь и готовили тоже в складчину. Иногда пели, не стройно, но с душой. Вейна казалось, что, вздумаю напроситься к ним на кашу со своим куском, приняли бы. Может, кривились бы от его ушей и звали отродьем, но у этого огня было бы куда теплее. Правда, что ли, напроситься? Хоть посмотрит на ту, что пела про дорогу. Безымянная каурая кобыла дернулась, вскидывая голову, и по лошадиной шкуре волной промчался обоз. С ватного низкого неба, танцуя в густом стылом воздухе, падали серые хлопья. Медленно, сонно, но не прошло и пары минут, как дорога полностью скрылась под ними. Пепел оседал на повозках и плащах вместе с густой тревожной тишиной. Запах мокрого пожарища лес в нос и рот, оставляя на языке затхлую кислую горечь. Эйд подставил ладонь и поймал ледяной ошметок, растер в пальцах. Посмотрел направо. Горизонта видно не было. все утонуло в мутном мореве. Изредка проглядывали размытые абрисы одиноко торчащих мертвых деревьев, похожие на тянущих руки людей. Во взгляде Хафте заплескался страх и... Да, паника. Пусть мало кто воочию видел пепельников, но слышали о них все. От бродячих сказителей, переселенцев из выморочных деревень и немногочисленных выживших. С каждым разом истории обрастали подробностями, и отличить правду от вымысла стало нереально. Неприкаянные души не вырывали сердец и не пили кровь, не превращали своих жертв в себе подобных, они просто отбирали хаэле — свет жизни. Словно огня, что было в них самих, им было мало. Взгляд приблизившегося к Хитаана, железной хваткой удерживающего по воде дрожащей лошади, был спокойным. Он просто хотел убедиться, что кто-то помимо него точно знает, с чем придется иметь дело. Элтаре приподнял бровь и коснулся длинного кинжала у себя на бедре. Эйд кивнул в ответ и провел по выступам прячущихся в поясе метательных ножей. Пусть лучше думает, что это они с мертвым металлом. Будет осторожнее. Светить монеты артефакта не хотелось. Тем более две из них он отдал Хафу после подробного инструктажа. Если нападение и случится, оно случится не сейчас. Пепельная буря далеко и вообще может пройти стороной. Но поторопиться стоило. Впереди уже маячило въезд в горловину. Узкий проход через рассеившийся надвое скалистый холм. Хотелось бы пройти дурное место засветло и до того, как из-за серого снега не станет видно пути. Ускорились. Тягловыми, обученными ходить в обозе без возницы, сейчас управляли помощники обозничего Тенвилия. За остальными было кому смотреть. Подстёгнутые взбудораженные лошади рванули вперед так, что их приходилось сдерживать — чтобы не разметали товар по обочинам. За время, когда Эйд был тут последний раз, холм успел рассесться сильнее, и густо зарос по краю. За рощей дорога сворачивала. Хвост обоза торопливо вытягивался из горловины. Первые повозки и фургоны уже скрылись, когда там, перед поворотом, затрещало. Поперек дороги, одно за другим, легли порубленные деревья, А сзади и сверху со скальных огрызков полетели стрелы.